«Знаменники» — это русские нотные книги конца 17 начала 18 века, в которых заботливая рука переписчика начертала два ряда нотных обозначений. Старый, знаменный, и более новый, западный, пятилинейный. Квадратная нота легка для восприятия. Следуя по руслу ее мелодии, можно было прочитать и параллельно выписанные крюки. Вот первый лист книги «Разумения» Тихона «Разумение» пособие для изучения квадратной ноты, обнаруженного и исследованного Бражниковым. Эта рукописная книга конца 17-го столетия уже не просто объясняла структуру новых пятилинейных нот, она и пропагандировала их, и защищала. Пособие Тихона Макаревского — одна из азбук двоезнаменников, но не совсем обычная пытаясь доказать правомерность и удобство новых нот, автор постарался как можно более наглядно изобразить свои мысли, поэтому он нарисовал во всю площадь листа настоящий витиевато оформленный ключ от обычного замка. Для пущей убедительности он снабдил рисунок стихотворным эпиграфом. «Ключ сей разумно пение, отъемлет дверь затмения, отверзает смысл ищущим, утверждает ум пишущим, явне творит закрытые. По мнению толкователя музыкальной грамоты, именно этот ключ отверзает смысл ищущим. То есть читатель, который разберется в помещенной здесь азбуке, сможет перевести одну нотацию в другую. Заботы Тихона Макаревского оказались не напрасны. Смысл древнего ноты писания отверзается перед потомками благодаря таким вот переводам, каким явился его ключ. Бесценным подарком могла бы оказаться находка такого двоезнаменника, где наряду с известной нотацией было бы указано и древнее беспометное знамя. К сожалению, однако, находки такой не последовало. не случайно Макаревский акцентирует наше внимание на том, что составленный им ключ отъемлет дверь затмения и явно творит закрытое. Еще Александр Мизинец называл старый знаменный распев «тайно сокровенным». Сие не означало, что он был секретным или малодоступным, просто именно к этому времени его начали постепенно забывать Тихон Макаревский, выдвигая на первый план квадратную, пятилинейную нотацию, непраздно думал, что она станет в скором времени более доступной и широко распространенной. Он оказался прав. В самом деле, вместе с новыми веяниями в архитектуре, живописи, литературе с самого начала XVIII столетия в России окончательно утверждается и музыкальное многоголосие. Теперь хоры поют не в унисон, как семь столетий до этого, Теперь ново внесесе в Россию пение новокиевское и портесное, многоусугубленное, многоголосное. Ее же с движениями всея плоти, с покеванием головы и с помыванием рук совершается. А пение на несколько голосов гораздо легче записать на пяти линейках нового нотного стана. Ведь если бы пришлось переносить эту запись на крюки, то получилась бы совершенно невнятная картина. Но в строку и текста располагалась бы сложная строка знамен с пометами, обозначавшими один голос. А над этой строкой еще одна строка крюковых нот, содержащая в себе напе другого голоса и так далее. Сколько голосов, столько и строк. Чтобы, например, записать 12-голосный концерт в знаменной нотации, потребовалось бы для одной лишь строчки занять целую страницу такой крюковой лестницы, в которой вряд ли бы сразу разобрался даже хорошо подготовленный перч. Многослойный пирог из крюков, перемешанных с красными пометами или черными признаками, ребил бы в глазах. Правда, должно заметить, что само подобное представление такой многоголосной крюковой записи было немыслимо. Крюки стояли твёрдо на двух основных неколебимых столпах. Единогласий, то есть пение в один голос, и неотделимости мелодии от текста. Когда поколебались оба эти столпа, появилась многоголосие и инструментальная музыка, исполняемая сама по себе без голоса. Крюковая система должна была уступить место другой. Компромисса быть не могло, ибо знаменное пение зиждилось на вековых традициях, поступить с которыми не посмел бы даже ни один из самых ярых ее противников. Квадратная нота — другое дело. Тут уж, пожалуйста, самый широкий простор для музыкальных упражнений. Принятие Руси пятилинейной нотации не было трудным. Само знание более сложной и насыщенной клюковой системы предопределило этот переход. Иначе говоря, происходил переход от трудного к более легкому, а не наоборот. Воспользуемся определением этого момента, данным Успенским. Никакие варяги не могли бы обеспечить того расцвета русской музыкальной культуры, который наступил в 18 и последующих столетиях, если бы почва для этого не была возделана многовековым развитием певческого искусства Древней Руси. После Петровской России с легкостью впитала еще более совершенную, окончательно разработанную европейскую нотацию, употребляемую и поныне ту самую, с которой мы начали наше повествование, которое со школьной скамьи известно в той или иной степени любому современному человеку. тогда